по Сашковым в его книге «О скудости и богатстве», где он пишет, что помещики владеют крестьянами временно, а царю они вековые. Стал быть, на крепостное крестьянство смотрели, как на поместные земли. Это государственное достояние, уступленное на время частным лицам и учреждениям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 Многие землевладельцы получали право судить своих крестьян во всех делах, кроме важнейших уголовных, душегубства, разбоя и татьбы с поличным. Мы видели также, что уже в 16 веке землевладелец становился посредником между своими крестьянами и казной в делах о казенных платежах и иногда платил податьи за них. Смотри о судах в лекции 37. В 17 веке,